Глава пятая Когда зажегся верхний свет, и отступившая тьма очертила привычные посюсторонние границы гостиной, заваленный бумагами стол, продавленный низкий диван, пыльные шторы модного покроя, попавшие к Фрэнсису после очередной дизайнерской горячки его матери, у меня возникло ощущение, будто я только что вырвался из страшного сна и в панике нашарил кнопку ночника. Было отрадно видеть, что двери и окна на прежних местах, и никакая чертовщина не перевернула все вверх дном под покровом ночи. Щелкнул замок. Из темной прихожей показался Фрэнсис. Он тяжело дышал, удрученно сдергивая перчатки за кончики пальцев. «Господи, Генри, ну и вечер!» С порога он не мог меня видеть. Генри, покосившись в мою сторону, кашлянул, негромко и со значением. Фрэнсиса так и развернуло. Мне казалось, я ответил на его взгляд, как ни в чем не бывало, но, видимо, только казалось. Должно быть, все было написано у меня на лбу. Фрэнсис долго и пристально рассматривал меня, забыв про перчатку, свисавшую с его руки безжизненным зверьком. «О, нет!» — наконец произнес он, все еще не сводя с меня глаз. «Генри, ты ведь не боюсь именно это я и сделал». На секунду Фрэнсис крепко зажмурился. Он сильно побледнел, его осунувшееся лицо казалось сухим и шершавым, как след мелка на грубой бумаге. Я подумал, что сейчас он упадет в обморок. «Не волнуйся», — поспешил успокоить его Генри. Он не шелохнулся. «Правда, Фрэнсис, все нормально», — чуть раздраженно добавил Генри. «Садись в конце-то концов». Тяжело дыша, Фрэнсис прошел в комнату и, рухнув в кресло, полез в карман за сигаретами. «Он сам обо всем догадывался», — сказал Генри. «Я же тебе говорил». Едва удерживая сигарету в дрожащих пальцах, Фрэнсис взглянул на меня. «Это правда?» Я не ответил. У меня мелькнуло подозрение, что я стал жертвой чудовищного розыгрыша. Фрэнсис обреченно провел рукой по лицу. «Наверное, уже все знают. Даже не пойму, чего я теперь волнуюсь». Генри принес из кухни стакан и, налив виски, протянул его Фрэнсису со словами «Ди мизерумест! Горе попасться!» К моему удивлению Фрэнсис рассмеялся коротеньким унылым смешком. «Боже правый!» — воскликнул он, сделав большой глоток. «Это какой-то кошмар! Ричард, даже представить не могу, что ты теперь о нас думаешь!» «Это неважно!» — произнес я без задней мысли. Но тут же с изумлением понял, что так оно и есть. Это действительно почти не имело значения. Во всяком случае, я не прибег к обычной разговорной фразе. «Что ж, наверное, ты уже понял, как основательно мы влипли», — сказал Фрэнсис, сложив два пальца пинцетом и потирая уголки глаз. «Ума не приложу, что нам делать с Банни? Я чуть было не влепил ему пощечину, пока мы стояли в очереди на этот идиотский фильм». «Вы ездили в Манчестер?» — спросил Генри. «Да, но это ничего не меняет. Люди обожают подслушивать. И никогда не знаешь, кто может оказаться у тебя за спиной. Был бы еще фильм стоящий. А что это было?» Какой-то бред на тему холостяцкой вечеринки. Мне сейчас просто нужно принять снотворное и пойти спать». Он допил свое виски и налил еще. «С ума сойти!» — обратился он ко мне. «Ты так спокойно все воспринимаешь, мне жутко неловко из-за этой истории». Повисло молчание. Наконец я спросил. «Что вы собираетесь делать?» Фрэнсис вздохнул. «То-то и оно. Мы думали, делать ничего не придется». «Понимаю, звучит не очень здорово, но что мы можем сейчас?» Его упаднический тон рассердил и огорчил меня. «Лично я понятия не имею», — сказал я. «Лучше скажите мне, ради бога, почему вы сразу не заявили в полицию?» «Ты, конечно же, шутишь», — сухо произнес Генри. «Могли бы сказать, что ничего не знаете, просто наткнулись на труп там, в лесу. Господи, ну не знаю, что сбили его на дороге, что он выскочил прямо вам под колеса, да мало ли что». Тем самым мы бы совершили непростительную глупость. Это был несчастный случай, и мне жаль, что все так получилось, но, честно говоря, я не понимаю, как 60 или 70 лет, проведенные мной в Вермонской тюрьме, послужат интересам налогоплательщиков, или, если на то пошло, моим собственным. Но это же был несчастный случай, ты сам только что сказал. Генри пожал плечами. «Если бы вы пошли сразу...» то могли бы отделаться каким-нибудь не очень серьезным обвинением, может, даже и до суда бы не дошло. — Может, — рассудительно согласился Генри, — но не забывай, что мы в Вермонте. Какая к черту разница? К несчастью разница есть, и весьма существенная. Если бы дело передали в суд, нас бы судили здесь, в штате, и осмелись добавить, люди далеко не нашего круга. И что? Можешь приводить любые аргументы, но тебе не удастся убедить меня, что присяжные, заметь, все, как один вермонцы на грани бедности, проявят хоть каплю жалости к четырем студентам, проходящим по обвинению в убийстве их соседа. Жители хемдена годами мечтали о чем-то подобном», — добавил Фрэнсис, прикуривая новую сигарету от окурка старой. «Нам бы не удалось отделаться обвинением в непредумышленном убийстве. Скорее всего, нас без долгих разговоров отправили бы на электрический стул». «Представь, как бы это выглядело», — продолжил Генри. «Нам всем около двадцати, мы образованы, неплохо обеспечены и, что может быть самое главное, не из Вермонта. Думаю, любой беспристрастный судья сделал бы скидку на наш возраст, обстоятельства и так далее. Но четверо богатеньких ребятишек из колледжа, — поддержал его Фрэнсис, — пьяные, наглотавшиеся неизвестно чего, глубокой ночью в частных владениях этого фермера, «Вы были на его территории?» «Судя по всему, да», — ответил Генри. «Там нашли тело, как писали в газетах». «Я пробыл в Вермонте недолго, но достаточно, чтобы представить себе реакцию любого истинного Вермонца на такое известие. Нарушение границ частных владений было равносильно взлому жилища». «О, Боже!» — вздохнул я. «И это еще не все», — сказал Фрэнсис. «Мы были завернуты в простыни, босиком». «В крови, с головы до ног, пьяные в стельку. По-твоему, мы должны были отправиться к шерифу и попытаться все это объяснить?» «Сомневаюсь, что мы смогли бы объяснить хоть что-нибудь», — с задумчивой улыбкой произнес Генри. «Нет, правда. Мне кажется, ты не совсем представляешь наше состояние в тот момент. Еще час назад мы были вне себя, в прямом смысле этого выражения». «Чтобы выйти так далеко за пределы сознания, требуется сверхчеловеческое усилие, но это пустяки по сравнению с тем, чего стоит возвращение. Вот именно. Не стоит думать, будто что-то щелкнуло, и вот мы стоим, как ни в чем не бывало, в здравом уме и твердой памяти. Мы были, как после электрошоковой терапии. До сих пор не понимаю, как нам удалось добраться до дома незамеченными», сказал Генри. «Нет, не было ни малейшего шанса состряпать правдоподобную историю, боже ты мой». Я более-менее пришел в себя лишь спустя несколько недель. Камила так и вовсе три дня не могла говорить. Тут я вспомнил. Камила. Горло повязано красным шарфом. За весь вечер ни звука. Ларингит, пояснили они. Да, это было очень странно, сказал Генри. Она все довольно ясно понимала, но не могла справиться со словами. Как будто перенесла удар. Когда она наконец заговорила, это был не английский, даже не греческий, а французский, который она учила в школе. Простейшие слова. Я помню, как сидел у ее кровати, а она считала до десяти и показывала на предметы вокруг. «La fenêtre?» «La chaise?» — Фрэнсис засмеялся. Глядя на нее, можно было лишь умиляться. Я спросил, как она себя чувствует, а она ответила. «Je me sens comme Hélène Keller, mon Я чувствую себя, как Хелен Келлер, старина». «И вы не позвали врача?» «Смеешься? А если б ей не стало лучше?» но ну, мы тоже прошли через нечто подобное», — сказал Генри. «Только у нас это более или менее прошло через пару часов». «Вы что, тоже не могли говорить?» «Изодранные в клочья, все в синяках», — завелся Фрэнсис. «Да мы были не в состоянии пошевелить ни языком, ни мозгами. Пойди мы в полицию, на нас бы повесили все нераскрытые убийства в Новой Англии за последние пять лет». Он развернул воображаемую газету. «Свихнувшиеся хиппи обвиняются в жестоком убийстве птицевода. Старина Эйп такой-то стал жертвой зверского ритуала». «Коренной житель Вермонта растерзан юными сатанистами», — добавил Генри, прикуривая сигарету. Фрэнсис разразился смехом. «На беспристрастном слушании дела у нас была бы хоть какая-то надежда», — сказал Генри. «Увы, рассчитывать на это не приходится». А лично я не могу представить себе худшей участи, чем сидеть на скамье подсудимых и слушать, как твою судьбу решают окружной судья и присяжные телефонистки. Перспектива действительно незавидная, — подытожил Генри. Впрочем, пока что меня волнует не столько состав присяжных, сколько поведение нашего общего друга Банни. — Банни? А что с ним? — О, это тяжелый случай. Полная неспособность держать язык за зубами. — Вы говорили с ним? — Да миллион раз! — сказал Фрэнсис. — Он что, пытался пойти в полицию? — Если он будет продолжать в том же духе, — сказал Генри, — в этом отпадет всякая необходимость, Они не сами постучатся к нам в дверь. Увещевать его бесполезно, до него просто не доходит, насколько все серьезно. — Не хочет же он, чтобы вы угодили в тюрьму? — Если бы он немного подумал, то, вероятно, пришел бы к тому же выводу, — безучастно ответил Генри. — А кроме того, понял бы, что и сам не особенно жаждет попасть за решетку. — Кто, Банни? — «А он-то при чем? «Он знал обо всем с начала ноября и не сообщил в полицию», — пояснил Фрэнсис. «Дело даже не в этом. Он все же достаточно смышлен, чтобы не донести на нас намеренно. У него нет надежного алиби на ту ночь. И он должен понимать, если окажется, что нам не миновать тюрьмы, то я, по крайней мере, сделаю все возможное, чтобы он отправился туда вместе с нами». Генри затушил сигарету в пепельнице. «Беда в том, что он круглый дурак» и рано или поздно сболтнет что-нибудь, не предназначенное для чужих ушей. Возможно, без злого умысла, но, честно говоря, его мотивы не слишком меня заботят. Ты же видел, как он вел себя сегодня утром? Если бы это дошло до полиции, его бы тут же взяли в оборот. Но он, разумеется, уверен, что все эти идиотские шутки — вершина остроумия и интеллекта, недосягаемая для окружающих. «Ума у него ровно на то, чтобы не сдать нас властям», — сказал Фрэнсис. И помолчал, наливая новую порцию виски. Но нам никак не удается вдолбить ему, что перестать чесать языком на каждом шагу в его собственных интересах, и даже больше, чем в наших. Нет, правда, я практически уверен, что, впав в свое знаменитое покаянное настроение, он просто возьмет и кому-нибудь расскажет. Расскажет кому? Марион? Или отцу? Или декану? Его передернуло. От одной мысли у меня мурашки по коже. Он точь-в-точь, точь, как те типы в перри Мейсоне, которые в самом конце серии поднимаются с задней скамьи зала суда». «Банни Коркоран, юный сыщик», — сухо произнес Генри. «Как он вообще обо всем узнал? Его ведь не было с вами, так?» «Собственно говоря», — сказал Фрэнсис, — «он был с тобой». Он взглянул на Генри и, к моему удивлению, оба расхохотались. «Что такое? Что смешного-то?» — насторожился я. Это развеселило их еще больше. «Ничего!» — наконец выдавил Фрэнсис. «Нет, правда, ничего такого!» — смущенно вздохнув, сказал Генри. «В последнее время я смеюсь по самым невероятным поводам». Он закурил очередную сигарету. «Банни действительно был тогда с тобой. По крайней мере, в начале вечера. Помнишь? Вы еще ходили в кино?» «Тридцать девять ступеней!» И словно споткнувшись обо что-то, я вспомнил. Ветреный осенний вечер, полная луна просвечивает сквозь мутные рваные облака — Я допоздна засиделся в библиотеке и пропустил ужин. Прихватив в кафетерии сэндвич, я пошел домой, глядя, как на тропинке передо мной танцуют и кружатся листья. Тут меня окликнул Банни и спросил, не хочу ли я составить ему компанию. Он шел на собрание киноклуба, где в тот день показывали Хичкока. Фильм уже начался, и все места были заняты. Нам пришлось сидеть на покрытых дорожкой ступеньках. Оперевшись на локти, Банни вытянул ноги и принялся хрустеть леденцами. Стены дрожали от сильного ветра, дверь то и дело хлопала, пока кто-то не догадался подпереть ее кирпичом. По экрану, на фоне черно-белого кошмара, переброшенных через пропасти стальных мостов, с визгом неслись локомотивы. «Да, после мы немного выпили, и он пошел к себе». «Если бы», — вздохнул Генри. «Он еще без конца спрашивал, не знаю ли я, где вы. Он прекрасно знал, где мы». Мы несколько раз пригрозили ему, что если он не будет себя вести как следует, мы не возьмем его с собой. И в итоге его осенила потрясающая идея зайти к Генри и напугать его, сказал Фрэнсис, вновь наливая себе виски. Меня это очень разозлило, признался Генри. Даже если бы ничего не произошло, это была гнусная затея. Он знал, где лежит запасной ключ и просто вошел в квартиру. Но даже тогда все могло бы еще повернуться иначе. Просто возникла ужасная цепь совпадений. Если бы мы остановились по дороге, чтобы избавиться от наших нарядов, если бы поехали сюда или к близнецам, если бы Банни не уснул, он спал, да. В противном случае ему надоело бы ждать, и он бы ушел. Мы вернулись в Хемден около шести утра. Дорогу назад к машине мы нашли чудом в темноте, через все эти поля и буераки. Конечно, было страшно глупо ехать в северный Хемден в наших окровавленных тряпках. Мы могли попасться на глаза полиции, угодить в аварию, все что угодно. Но я скверно себя чувствовал и плохо соображал, так что, наверное, я приехал домой, повинуясь инстинкту. Он ушел от меня примерно в полночь. Значит, он находился один в моей квартире примерно с половины первого до шести утра, а предположительное время смерти, указанное в заключении экспертизы, где-то между часом и четырьмя. Это одна из немногих приличных карт, выпавших нам в этой игре. Бане придется изрядно попотеть, доказывая, что его действительно с нами не было. — К сожалению, разыграть эту карту мы можем только в крайнем случае, — он пожал плечами. — Зажги он лампу, оставь хоть какой-нибудь признак жизни. Но ты же понимаешь, это должно было стать невероятным сюрпризом, взять и выпрыгнуть на нас из темноты. Мы вошли, включили свет и поняли, что отступать поздно. Он тут же вскочил и увидел нас. В обогренных кровью белых одеждах вылетые персонажи Эдгара По», — мрачно продолжил Фрэнсис. «Ничего себе! И как он среагировал? А как ты думаешь? Мы напугали его до смерти!» «Жаль, что не буквально», — сказал Генри. «Расскажи ему про мороженое». «Да, это было последней каплей», — раздраженно заметил Генри. «Он достал у меня из морозилки ведерко мороженого, скрасить себе ожидания. Положить небольшую порцию на блюдечко он, конечно, не мог. Ему непременно было нужно целое ведро» и когда он уснул, мороженое растаяло и потекло, сначала испачкав его самого, а затем кресло и мой замечательный восточный коврик. М да, старинная была вещица и довольно ценная, но в химчистке сказали, что тут уже ничего не поделаешь, мне вернули одни ошметки. Он потянулся за сигаретой. Так вот, увидев нас, он заверещал, как банши, и никак не мог заткнуться, вставил Фрэнсис. «Не забывай, было шесть утра, все соседи спали». Помнится, Чарльз шагнул к нему, попытался успокоить, но Банни все равно орал, как резанный. Минуты две спустя... Это длилось всего несколько секунд, — возразил Генри. Спустя минуту Камила схватила стеклянную пепельницу и запустила в него. Попала ему прямо в грудь. «Удар был не сильный», — задумчиво сказал Генри. Но пришелся как нельзя вовремя. Он мгновенно умолк и уставился на Камилу, а я сказал ему, чтобы он прекратил орать, пока не разбудил соседей. Дескать, мы просто сбили оленя по дороге домой. Тут он вытер лоб, закатил глаза и понес свое обычное. «Блин, новые ребята меня и напугали. Ох, что-то я, наверное, задремал, и так далее, и тому подобное», продолжил Фрэнсис. А пока он так охал и ахал, мы стояли словно статуи. Этакая скульптурная группа в окровавленных простынях. Свет горит, на окнах нет штор, с улицы все видно, лучше не придумаешь. Он говорил страшно громко, свет бил в глаза, и я так от всего обессилил, что не мог и пальцем пошевелить просто стоял и смотрел на него. Господи, мы все в крови этого фермера, везде красные следы, светает и в довершении всего банни. Я совершенно растерялся. Вдруг Камила сделала самую разумную вещь. Выключила свет, и тут я понял, что неважно, на что мы похожи и кто это видит. Нам нужно сию же минуту избавиться от лохмотьев, помыться и привести в порядок квартиру.